Глава 21. Джой и Джордж. Февраль 1983 года. Надо поскорее решить некоторые вопросы, и тогда я смогу уехать, как только все закончится. Например, разобраться с кормлением кур. Куда, интересно, удевал яйца? Уж точно не бисквиты с меренгами пек. Возможно, варил и клал на тост. Неужели научился варить яйца и делать тосты, Даже это кажется невероятным. Стою возле загородки, наблюдая за курами под палящими лучами солнца, которое подогревает мои шрамы, и ничуть не удивляюсь маминому появлению. Она выходит из-за курятника, зовет «Цып-цып-цып», берет на руки курицу, зажимает подмышкой, поглаживает. «Хорошая девочка», — говорит спокойно. «Хорошая, Руд». Как мне было не завидовать сестре. Мама ни одну курицу не назвала Джой. Заставляю себя не обращать внимания на маму и вхожу в деревянный курятник. В гнезде борется за место разбитая скорлупа и маленькие хрупкие яички в крапинку. Разбитая скорлупа означает, что куры начали есть собственные кладки, а это, в свою очередь, означает, что птиц давным-давно не кормили и яйца не собирали. Корыто для воды пусто, несмотря на полипропиленовые трубы, тянущиеся под землёй от пруда к каждому корыту на ферме. «Полипропилен». Я любила это слово не меньше, чем его образ. в смокинге. Пустое корыто наводит на мысль. Пруд, вероятно, высох. И то, что лежало на дне, теперь выставлено на всеобщее обозрение. Наливаю воду из ведра, наполненного в прачечной. Интересно, скоро ли опустеет ёмкость, из которой поступает вода в дом? Сыплю зерно в кормушку «Последний ужин». Пока обрадованные рут суетливо толкаются, я их пересчитываю. Мама тут как тут, кивает укоризненно. Ведь я трачу время на подсчёты, тогда как ответ известен ей. Мама стоит в углу, удивляется, неужели она произвела на свет столь непохожую на себя дочь. Разумеется, в курятнике двенадцать рут. Так было всегда, пока одна не попадала в духовку. В большой комнате передвигаю ползунок телефонного справочника на «К». куры». Джени Поллард спрашивает, сколько их. «В первый миг я думаю ответить 11 и приготовить на ужин жареную курицу. Однако перспектива взять в руки топор и обезглавить одну из руд вызывает тошноту». Ровно дюжина отвечаю. Джени задаёт вопрос, несутся ли куры. «Да, я сегодня утром готовила омлет». Она соглашается взглянуть пока без обещаний. Приезжает вовремя, За машиной крытый прицеп, который Джинни подгоняет поближе к курятнику. «Значит, ещё несутся?» — интересуется вновь, толкая дверцу загона. «Недоверчивый тон меня задевает». «Да, да». «Почему тогда вам они больше не нужны?» Она берёт в руки одну птицу. «Ну, куры не мои. Принадлежали отцу». «Я не знала, что он умер. Когда?» Гость щурится от солнца, а я раздражаюсь. «Надо же, заметила прошедшее время в моём ответе». «Нет, он ещё жив, однако умирает». «Это Джинни Поллард выбила меня из колеи». «Ну, то есть, скоро умрёт». «Она перестаёт гладить курицу, которую держит под мышкой. «Что?» «Так сказал врач, оправдываюсь я. Я за ним ухаживаю. Как хорошая дочь». «Ясно». Джинни кладёт курицу в прицеп и вновь поворачивается ко мне, Тогда почему вы не заберете их себе? Я живу в Дарвине. Зачем я так сказала? Что со мной тут происходит? Почему я столько вру? Ага, откликается Джиня. Когда все двенадцать кур оказывается в прицепе, быстрее, чем отец словил одну и сносил ей голову сверкающим топором, мы исправно обмениваемся деньгами, и Джини с двенадцатью рут исчезают в конце подъездной дорожки. Впервые за сорок или даже больше лет. «Курятник пуст. Если не считать мамы в углу, которая грустно машет последним руд. Или мне. Не знаю. Смотрю на часы. Нужно глянуть. Высохли пруд, а затем дать отцу очередные таблетки».